Каждая линия, каждый изгиб отпечатка ее маленького пальца сохранился. Видавший виды, но все такой же надежный. Уязвимый, но стойкий. Я поднес бутылку к рту и допил пива, жалея, что не принес еще одну. По дому разносились звуки Breath Breaking Benjamin, пока я сидел в темном пустом медиазале Мэддека, устремив взгляд на черный экран телевизора. Точнее, несколько экранов. На меня смотрело собственное отражение, и впервые за два года мне ужасно не нравилось то, что я видел. Я снова стал парнем, доводившим Тейт до слез в школе, тем, кто разбил ей сердце и перестал быть ее другом. Неудачником. Ведь я лучше этого. Почему же донимал ее? Всегда пытался загнать в угол. «Джаред?» — донесся голос матери сзади. Моргнув, я очнулся от своих мыслей. Поставив пустую бутылку в держатель на кресле, поднялся, подхватил куртку и надел ее. «Я думала, ты повзрослел», — сказала мама недовольным тоном. Она, должно быть, видела то, что произошло с Тейт, и, судя по ее строгому взгляду и плотно сжатым губам, была рассержена. Отведя взгляд, я почувствовал, как моя броня становится крепче. «Ты совершенно не знаешь меня». В том числе и за это я люблю тебя, мама. Она тут же вздернула подбородок. Боль промелькнула в ее глазах, хотя она попыталась это скрыть. От стыда я вспыхнул и отвел взгляд в сторону. Она не показала своей злости, но не смогла утаить, как ее ранили мои слова. Она прекрасно понимала, что в отношениях со мной сожгла многие мосты, о чем я почти постоянно ей напоминал.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 Загораживал собой, уберегая от драк или опасности. Она спокойно с любовью смотрела на меня. Я засунул руки в карманы. Только раньше Тейт была девочкой, а сейчас она стала женщиной, констатировала мама более твердым тоном. Мужчина, стоящий перед женщиной, лишь преграждает ей путь. Ей нужен партнер, который будет идти с ней плечом к плечу, так что повзрослей.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 Тейту и Жетт в Стэнфорд. Когда она будет возвращаться домой, там будет новая женщина. И где будет этот дом? Что или кто останется для нее надежной константой, на которую можно будет положиться? Я раздвинул шикарные черные шторы в своей старой спальне, несомненно, появившиеся после редекора Джульетты, когда я уехал, а комната перешла в их с Джексом распоряжение. Так как они оба до сих пор оставались на вечеринке, Я был дома один. И, возможно, проведу так всю ночь. Бросив кожаную куртку на стул в углу, я выудил сотовый из кармана и глянул сквозь листву на темную спальню Тейт. Ни света, ни движений, ни звука не доносилось из соседнего дома, но она должна быть там. Ее машина стоит на подъездной дорожке. Набрав номер девушки, я сразу же заметил загоревшийся на ее телефоне крошечный огонек, похожий на светлячка в черном небе.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 со мной все в порядке. Мгновенно приблизившись к кровати, я нагнулся, осторожно развернул Тейт лицом к себе и прижался к ее лбу своим. «Больше я никогда тебя не отпущу, Тейт», — прошептал практически отчаянно. «Я твой друг навеки. Если это все, что я получу, значит, мне этого будет достаточно. Ведь только когда ты здесь...»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 и лег вместе с ней, стараясь донести, что готов обнимать ее вечно, если она этого захочет. Уткнувшись головой мне в шею и нерешительно положив руку на мой живот, Тейт содрогалась от рыданий. Приподняв согнутую ногу, я просто держал ее. От внезапного осознания, что ничего не изменилось, меня окутало теплом. Впервые я разделил с ней постель десять лет назад.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 Взгляд девушки смягчился. Притянув Тейт ближе, чтобы ее макушка оказалась у меня под подбородком, я запустил пальцы в ее мягкие волосы. Помассировал кожу головы, после чего провел рукой вниз по прядям, повторяя движение снова и снова. Ее тело обмякло, она медленно таяла рядом со мной, как бывало всегда. «Ты же знаешь, что я тупею, когда ты так делаешь», — проворчала она, но я уловил сонную игривость в ее тоне.